указавшего только деньги в погребе вашего Величества. Людовик спустился в подземелье, ключ от которого еще утром передал Кольберу, и сам осмотрел бочонки с золотом и серебром, перенесенные туда людьми, вполне преданными Кольберу. Осмотрев бочонки, Людовик вернулся в кабинет в сопровождении Кольбера. Последний был также холоден,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 Они окажутся гораздо сильнее нас. Созовите судебную палату, не замедлю. Теперь все? Нет, государь. Еще одно важное обстоятельство. Какие права присвоит Ваше Величество этому интенданству? Но я не знаю, есть же обычные Ваше Величество. Мне нужно иметь право читать переписку с Англией. Это невозможно.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 Коммердинер поклонился и вышел. «У меня в погребах 13 миллионов», — сказал Людовик. «Кольбер будет распоряжаться моей казной, Д'Артаньян — моей шпагой. Я в самом деле король».